марстон ты что скис?» Не выдержала я наконец, видя, что Дарвальд подавленного состояния приятеля то ли и в самом деле не замечает, то ли делает вид, что не замечает. «Я не скис», — ответил Макс достоинством. «Я думаю». «Вот уж редкое событие», — фыркнул Дарвальд, догрызая последнюю лепёшку. «Именно догрызая. Не знаю, из чего их пекли, Но лепёшки в горячем виде очень даже аппетитные сегодня на вкус больше всего напоминали старую подмётку, да и по прочности мало чем ей уступали. «Я серьёзно», — сказал Марстон без малейших признаков обиды, и это меня опять-таки насторожило. «Что-то мне всё происходящее не нравится». «Можно подумать, мне нравится», — буркнул Дарвальд, отказываясь от неравной борьбы с пригорелой коркой и зашвыривая её в кусты. «Сиди там кто-нибудь, и схлопачу он по голове этой коркой. Точно заработал бы себе сотрясение мозга». «Уродский мир. Хуже юлинова «А в глаз?» — немедленно оскорбилась я, хотя в душе была полностью согласна. «Цыц!» — сказал мне Марстин. «Мне не сам мир не нравится, а то, что с нами в нём происходит». «Пока ничего сверхъестественного с нами не произошло», — сухо сказал Дарвальд. «По-моему, всё относительно спокойно. Вспомни хотя бы мир, ну, тот, в котором мы были примерно полгода назад. Там за нами начали гоняться сразу же, как только мы появились. Ты что, не помнишь? Мы еле ноги оттуда унесли. Стоило местным пронюхать, что мы не чужды магии. Юля, вообрази, они решили, что мы можем составить им конкуренцию в нелёгком деле борьбы за власть над миром». «Как мы могли», — вздохнул марстон Только не больно-то хотелось. Кому нужна их дыра? Так, Валь, ты мне опять голову заморочил. Я не о том говорю. То есть как раз о том, но... Ты уже определись как-нибудь, — предложил Дарвальд. Похоже, он уже отошел от ночных происшествий и обрел свою всегдашнюю язвительность. О том или не о том? Марстен посмотрел на Дарвальда тяжелым нехорошим взглядом и немного посопил всем своим видом демонстрируя желание придушить приятеля или дать ему по голове чем-нибудь увесистым я его прекрасно понимала я вот что имел в виду собрался с силами марстон валь припомни, если мы попадали в мир, где обитали мало-мальски приличные маги за нами мигом начиналась если нео охота, так хоть слежка. то нас нанять пытались, то убить, но суть одна незамеченными мы не оставались. «А тут что?» «Что?» — любопытно спросила я. «А то, что мы свалились чуть ли не на голову какому-то местному чародею?» Довольно спокойно пояснил марстон «Разворотили к семи падшам его шикарно сделанный морок, перебили кучу народа, надо полагать его прислужников. Заметь, после этого нам дали приспокойно уйти. Ну, если не считать той ночной атаки. Но это тоже было как-то неубедительно». Затем нас прямо на дороге подбирает эта Кикимора, якобы дочка местного правителя. Потом она, кстати, оказывается натуральной ведьмой. Да какой силы! Думаешь, она ещё на дороге не поняла, кто мы такие? Я призадумалась. «Марстен, а маг мага что прямо вот так сразу узнать может?» — спросила я. «Если он опытен, то да», — ответил за него Дарвальд. «Всё равно как собака по запаху. А если маг не слишком опытный, то ему придется долго хм, принюхиваться. «Так, может, это Сейда просто не ожидала вот так постречать на большой дороге парочку магов?» — сделала я предположение. Вот ничего и не заподозрила, пока Марстон к ней не вперся в маскировке «Она ничего не заподозрила, пока он не начал ругаться», — уточнил Дарвальд. «А кто ее просил кусаться?» — окрысился Марстон. «Больно, между прочим. И противно. Зубы оскалены, слюги капают. Пфф! «Так, может, она просто незадачливыми путниками питается?» Предположение из меня сегодня так и пёрли. Дарвальд посмотрел на меня задумчиво. «А что?» — сказал он. «Вполне вероятно. Папаша мороком пугает. Дочка проезжих хлопает почём зря. Семейный подряд». «Только всё равно непонятно». «Почему за нами до сих пор нет ни погони, ни слежки?» — упрямо буркнул Марстон. «Ты же не хочешь сказать, что мы того старикашку так перепугали, что он впал в беспамятство и не жаждет отомстить? Или что у него больше прислушников-колдунов не осталось?» Дарвальд досадливо мотнул головой и поднялся на ноги. «Я так поняла, что приволокончен и тоже встала». Марстон прямо сидел на прежнем месте и смотрел на нас из-под взъерошенной чёлки. Марстон, хватит, скомандовал Дарвальд. Пора идти. На этих гипотезах мы далеко не уедем, а до источника ещё шагать и шагать. Причём пешком, вставила я. А всё равно мне кажется, что нас разыгрывают в тёмную. Ну, чую», — буркнул Марстон, всё-таки поднимаясь и отряхивая штаны. И это мне не нравится. Я могла бы сказать, что мне тоже много чего не нравится, но промолчала. Когда у мага взвинчены нервы, лучше к нему не лезть. Превратить сгоряча во что-нибудь и непотребное, а как обратно, забудет, и что я делать буду. Впрочем, какая-то доля истины в словах Марстона все же была. Мне тоже казалось, что все происходит в каком-то благолепии и спокойствии, Ну, если не считать с той маленькой стычки с хихикающим с неба колдуном. Я поймала себя на мысли, что начинаю мыслить категориями магов. Маленькая стычка, надо же! Если мне в маленькой стычке небо совчинку показалось, что же будет, когда дело дойдет до серьезного конфликта? Ох, лучше бы вовсе не дошло. Мы снова отправились в путь. Прямо по дороге, ни от кого не таясь и не прячась в придорожные кусты, когда кто-нибудь попадался навстречу или обгонял нас. Впрочем, встречным-поперечным тоже до нас не было никакого дела. Относились к нам вполне благожелательно. Марстин за какую-то украшенную блестящим камушком пряжку, подозревая прихваченную в замке Сейды, уговорил старичка-возницу подвести нас на телеге с сеном. Мы доехали до очередной развилки со всем возможным комфортом, а там разошлись. Увы, в дальнейшем попадались только телеги, гружённые чем-нибудь вроде брёвен или щебёнки, а на таких кататься удовольствие небольшое. «Стройка у них, что ли?» — озвучил Барстон мои мысли, провожая взглядом очередной обуз, гружённый тёсаным камнем. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Дарвальд. «Нам-то какое дело?» «А мне бы не хотелось, чтобы меня попробовали загрести на стройку в качестве дармовой рабочей силы», — сварливо ответил Марстон. «Помнишь, как тогда на пирамидах?» Я навострила уши. Маги редко распространялись о своих приключениях в других мирах, а мне было интересно до жути. «А что там было?» — спросила я как бы между прочим. «Да ну!» — отмахнулся Марстон. «Заведовал строительством вполне приличный маг». Он застал меня врасплох, когда я спал. «Когда-то был в сельку пьян», — уточнил Дарвальд. «Заблокировал меня наглухо и припахал таскать здоровенные камни». Проигнорировал его Марстон. «И чем я ему насолил? Урод!» «А никто тебе не заставлял нецензурно отзываться о тамошней архитектуре?» Вполне миролюбиво сказал Дарвальд. «Видел же, они фанатики. Зачем полез с советами?» «Видите ли, пирамиды такими не бывают». А потом еще тамошнему верховному жрецу миску с кашей на голову надел обормот. Вот и получил по заслугам. Марстен поджал губы и замолк. «Я поняла, что если я не хочу крупных неприятностей, то надо приглядывать за Марстеном днем и ночью и обо всех его поступках немедленно докладывать Дарвальду. Тот, если и не сможет перевоспитать приятеля, так хотя бы вовремя отреагирует на его выходки и сумеет купировать последствия. Так мы и топали полдня. Я ощущала все нарастающий голод и от этого злилась, потому что ясно было, ужинать нам нечем. Вот сейчас бы мне к полному холодильнику. Прямо жизненные парадоксы какие-то. Когда меня мама с бабушкой пичкали всякими супчиками, котлетками и компотами, я нос воротила, потому что, видите ли, у меня фигура, И ее надо блюсти. А сейчас, да дайте мне трехлитровую кастрюлю хотя бы ненавистных кислых щей Я же ее в момент ополовиню, а потом еще порой тройкой котлет закушу и даже выпью кисель, который вообще-то тоже терпеть не могу, потому что он склизкий». Отним словом, я даже не могла любоваться красотами окружающего пейзажа, потому что все мысли сворачивали на еду. Да и красот особенных не было, если честно. Совершенно обыкновенная местность, как в Подмосковье. Ёлки, березки, кусты какие-то. А что-то и дело телеги попадаются и всадники. Ну и что ж, тоже мне не видаль. Маги привычно переругивались на ходу. Как я поняла, на этот раз они не могли решить, заходить в виднеющийся невдалеке городок или всё же обойти его стороной. Лично моё мнение, которого всё равно никто не спрашивал, Было двояким. С одной стороны, в городе наверняка можно купить еды, а золотишко у магов имеется, это точно. С другой стороны, в городе, на людях, Марстон как пить-дать влипнет в очередную историю. Я уже поняла, его особенность влипать в истории особенно хорошо проявлялась при маломальске при личном скоплении народа. На безлюдье Марстон вел себя тихо. В конце концов, они, кажется, сошлись на том, что до города надо сперва дойти, а потом уже на месте решать, стоит туда заходить или нет. Я же лелеяла надежду, что нам попадется какой-нибудь придорожный трактир, в котором можно будет разжиться провиантом без лишних приключений. А примерно через полчаса обнаружилось, что городок, к которому шли мы и направлялись все обгоняющие нас обузы, вовсе не городок. «Это как раз и было то грандиозное строительство, на которое везли камень и бревна». «Ничего себе!» — сказал Дарвальд, останавливаясь посреди дороги. Марстон ничего не сказал, только присвистнул и приложил ладонь щитком к глазам, чтобы получше разглядеть это чудо местного зодчества. Я тоже прищурилась против солнца и разъянула рот». Сперва мне показалось, что местные жители затеяли возвести нечто вроде великой китайской стены. Потом получше приглядевшись, я поняла: это не стена, это крепость, уже поднявшаяся на высоту семиэтажного дома, и это явно было только начало, просто небоскреб для этих мест. Вот только объясните мне, кому и зачем понадобилось громоздить этакую махину средь чистополя? Я всегда думала, «Замки стоят на возвышенностях, чтобы обороняться сподручнее было. Да и обзор лучше». Однако неизвестные строители моего мнения явно не разделяли. В крепости кипела работа, пыль стояла столбом, что-то грохотало. «Вот тогда», — сказал Марстен. «Валь, как ты думаешь, что это они затеяли?» «А нам какое дело?» — мрачно поинтересовался Дарвальд. «Нас это не касается, и что-то мне совсем не хочется туда заходить». «Мне тоже», — поддержала я. «Еще угодишь на стройку века в качестве младшей подметальщицы или подносчица гвоздей? О такой ли карьере я мечтала? Однако марстон так просто сдаваться не был намерен». «Эй!» — окликнул он какого-то вущика, спрыгнувшего с телеги и с очаровательной непосредственностью, справлявшего малую нужду на обочине. Я скромно отвернулась и стала созерцать горизонт. «Скажи-ка, любезный, что это там такое строят?» Ха, вы вот-то не знаете, господин хороший!» Ухмыльнулся тот и затянул завязочки на штанах. «А мы не местные?» — выкрутился марстон «Давненько в ваших краях не бывали. Мимо едем, а тут такое диво. Что за притча, думаю? Город не город, дворец не дворец!» «Это значит, крепость будет», — пояснил возщик то, что было и так очевидно. «А для чего такая огромная крепостища-то?» — всплеснул руками Марстон. «Так да ни у кого больше такой нету, только у нашего господина», — бесхитростно пояснил возщик, забираясь на свою телегу. «Иш, хат грохале!» «Не вижу смысла строить такую громадину», — пробормотал себе под нас Дарвальд. «Оборонять его столько народу нужно. В осаде сидеть. Все это войско надо чем-то кормить. Не понимаю». «Ага, мы люди простые. Нам вашего смыслу не надо». Проявил возщик недюжинную остроту слуха. «Приказали нам камень возить. И возим. Денежки платят. И ладно. Говорят, тут работа еще непочатый край. Хорошо, если до зимы управятся. Стало быть, заработать хорошо можно». А смысл ваш? Это пускай господа смысл ищут, а простого люду он без надобности. С этими словами войщик подстегнул унылую серую лошадь, и телега загрохотала дальше. «Очаровательно!» Сказал Дарвальд, вновь обращая взор на крепость. «По-моему, тут два варианта. Или местный правитель просто болен манией величия, или же...» «Или тут всё же есть какой-то смысл?» — радостно подхватил Марстон. «Валь, манья величия — это скучно. Ею каждый второй болеет, включая тебя. Нет, тут явно что-то замышляется. Но вот что?» «Я тебя умоляю, давай не будем лезть не в своё дело». Дарвальд даже пропустил мимо ушей предназначавшуюся ему шпильку. Огонек энтузиазма, вспыхнувший в глазах Марстона, ничего хорошего не сулил. «Мы идем мимо. Идем на зов источника. А он уже совсем рядом». «Правда, Марстон, не ввязывайся ни во что!» — поддержала я. «Мало тебе было этой сейды. Тебе бы в каждую щель свой нос сунуть». «Сговорились, да?» — с горечью спросил Марстон, окидывая презрительным взглядом нас Дарвальдом. Губите инициативу на корню. Ну и пес с вами. Значит, тупо идем к источнику. То, что Марстон так легко сдался, меня вовсе не порадовало. Ибо означать это могло только одно. Он что-то задумал. Спустя час мы проходили мимо крепости. Вблизи она выглядела еще внушительнее, производя гнетущее впечатление, хотя явно была недостроена. Тут я не ошиблась. Странно. Я видела и куда более высокие здания, но даже небоскребы так не подавляли, как это массивное и приземистое, по меркам современного мегаполиса, сооружение. Очень хотелось пригнать сюда несколько бульдозеров, вызвать подрывников, снести крепость до основания и как следует разровнять площадку. «Какая гадость!» — озвучил моя мысль Дарвальд. «Руки так и чешутся шарахнуть, ну, хотя бы глубинной змеей! Поддержал Марстен, бессознательно разминая пальцы. «Я тебе шарахну!» — прикрикнул Дарвальд, сурово сдвинув брови. «Держи свои руки в карманах, будь любезен. Глубинной змеей!» Нашелся умелец. «Запомни раз и навсегда. Земля — не твоя стихия. Она тебя не слушается. Так что прекрати свои эксперименты, пока руки-ноги целы!» «То есть против самой идеи разрушения этого домишки ты не возражаешь?» — обрадовался Марстон. «Так я могу огненным ветром пройтись. В момент до фундамента всё сравняет. А проще всего драконим мечом превратить тебя в жабу, что ли, чтобы притих?» — раздумчиво спросил Дарвальд. «Марстон, умерь свой пыл. Светлыми небесами тебя заклинаю. Нам идти всего ничего осталось. Не надо устраивать тут светопредставление». Марстен обижен, но умолк, а я спросила. «Марстен, а он правда может тебя в жабу превратить?» «Ну, знаешь, Юль, проверять что-то не тянет», — буркнул Марстен. «А то в жабу-то он превратит сгоряча, а обратно... обратно всегда труднее». «Ну что вы, молодой человек», — раздался смутно знакомый голос. «При должной сноровке в обратной трансформации нет ничего сложного, уверяю вас». «А?» — одновременно спросили оба мага и недоуменно переглянулись. Потом посмотрели на меня, но я помотала головой. Голос-то был отчетливо мужским. «Молодость, молодость!» — вздохнул голос, и тут до меня дошло. «Это же тот самый тип, что приставал к нам в самом начале пути!» «Где-то мои сто лет!» Похоже, маги пришли к тем же умозаключениям, что и я потому что Дарвальд помрачнел, а марстон приоткрыл рот, явно готовясь высказать свое мнение. «Ну, раз уж вы тут, милости прошу ко мне в гости». Радушно продолжал голос. «Да, да, юноша, вы совершенно правы, когда смотрите на мою крепость. Она, конечно, пока не совсем готова, однако нижние этажи уже вполне пригодны для жилья». «Прошу, заходите». Маги переглянулись. «Ну что?» — спросил Марстен. «Я уже поняла. В подобные моменты он всегда норовил спихнуть ответственность за принятие решения на Дарвальда». «Что-то мне подсказывает. Отказаться от приглашения нам вряд ли удастся». Скупо ухмыльнулся тот. «Вы весьма разумны для вашего юного возраста», — похвалил голос. «Конечно, вы можете отвергнуть мое гостеприимство. Можете даже начать сопротивляться. Ну, к чему все эти осложнения, право слово? У меня к вам деловой разговор. Только и всего». «Ну, пошли». Вздохнул марстон и первым зашагал к открывшимся воротам. «Мне, честно говоря, вовсе не хотелось следовать за ними». «Ну, не говорит же, я вас тут на лужайке подожду. В крепости идти страшно, но одной оставаться еще страшнее. Представьте себе мою уторопь, когда решетка, пропустив внутрь крепости магов, с грохотом опустилась у меня перед носом, едва не отдавив мне ногу. «Эй, эй!» — заорала я в праведном негодовании. «А я? Меня забыли!» «Правда, про юль кто мы и забыли!» Спохватился Марстон и глянул в потолок. «Дедуля, впусти Юльку, если не хочешь, чтобы я тебе решетку попортил. У меня не заржавеет, учти». «Это мартышка с вами?» Брезгливо изумился голос с потолка. «Однако и вкусы у нынешней молодежи. Ну хорошо, если вы настаиваете». Решетка немного приподнялась, так что пролезать внутрь крепости мне пришлось чуть ли не на карачках. «Ну, погоди!» — бормотала я путнос, шлёпая вслед за магами по извилистому коридору. «Я тебе покажу мартышку, старый хрыч!» «Да успокойся ты, Юль!» — похлопал меня по плечу Марстон. «Что с этого придурка взять? Ну, успокойся уже! Не похоже ты на мартышку вовсе! Что я, мартышек не видел?» «Марстон, ты изумительно умеешь подобрать нужные слова!» — фыркнул, не оборачиваясь Дарвальд. Я удивляюсь только, почему никто из утешаемых до сих пор тебя не убил. Валь, ты зануда, — сказал Марстен не в «Добро пожаловать!» Внезапно прояснился голос вредного старца, и я, не успев затормозить, врезалась в восстановившегося Дарвальда. сходите входите же, я жду». Марстен, отстранив осторожного Дарвальда, первым проник в открывшееся нам помещение и остановился посередине, вертя головой по сторонам. «Ничего, так дедок устроился!» — сказал он. «Валь, да входи уже!» Я вошла вслед за Дарвальдом, и двери за нами тут же захлопнулись. Излишняя предосторожность, на мой взгляд. Мы прошли столько коридоров и лестниц, что запомнить их и выбраться назад было решительно невозможно. Хотя, Это у меня все повороты в голове перепутались, а маги, вполне вероятно, их помнят». «Так чего же вы от нас хотели?» — спросил Дарвальд, без приглашения располагаясь в кресле. Марстон остался стоять посреди зала. «Кстати, может быть, вы всё же покажетесь?» «По временем с этим», — уклончиво сказал голос. «Юноша, да-да, вы светленький. Что же вы стоите?» — Присаживайтесь, разговор у нас будет долгий. — Не, я постою, — отмахнулся Марстон. — Тут у тебя лепнина на потолке крайне занимательная. Разглядеть хочу. Мне показалось, что Марстон что-то задумал, но наверняка я об этом сказать не рискнула. Слишком уж Марстон был непредсказуем. И еще мне показалось, будто он избегает приближаться каким бы то ни было предметом обстановки. С чего бы это? Однако при всех своих недостатках полным идиотом марстон все же не был, так что я на всякий случай решила последовать его примеру и осталась стоять у двери. Тем более, что меня садиться никто не приглашал. «Как хотите», — сухо сказал голос. «Итак, молодые люди, у меня есть к вам деловое предложение». «Какого рода?» — поинтересовался Дарвальд. «О, все очень просто». — отозвался голос. — Видите ли, я строю крепость. Пока она еще не готова, но в скором будущем это будет одно из крупнейших и хорошо защищенных строений. — А почему на равнине? — спросил Марстон. — В горах как-то надежнее. — Увы, горы — это уже соседнее государство. — фыркнул голос. — Портить с ним отношения в мои планы никак не входит. «Угу, <смех> у них тоже есть маги, способные навтыкать тебе по самое не хочу», — понятливо кивнул марстон «Как дурно воспитана нынешняя молодёжь», — посетовал голос. Дарвальд показал Марстену кулак и попросил. «Продолжайте, пожалуйста». «Итак, горе — это соседнее государство», — как ни в чём не бывало заговорил голос. Но дело в том, что одна горная цепь, находящаяся как раз на границе, является как бы ничейной. — И вы хотите ее захапать? — подхватил Марстон. — Но мы-то при чем? Не торопитесь, молодой человек, я до этого еще не дошел, — отрезал голос. — Но, собственно, вы правы. Я желаю присоединить эту горную гриду к нашему государству. Тогда, построив на одном из перевалов хорошо укрепленную крепость, я смог бы, во-первых, контролировать проходящую в горах границу, а, во-вторых, и диктовать свои условия». «Хорошее желание. Прекрасно вас понимаю», — одобрил Дарвальд. «Подозреваю, как раз в тех местах пролегают тропы контрабандистов, разбойников и прочего подобного люда. «И кроме того...» «Перевал, о котором я говорю, единственный пригодный для провоза грузов. Больше нигде лошади не пройдут», — подхватил голос. «Вы весьма сообразительный юноша, хотя сразу и не скажешь». «Ну хорошо, вам нужна крепость в горах рядом с перевалом, чтобы драть с подходящих денежки», — встрял Марстон. «Тогда зачем ее здесь-то городить?» «А вы представляете, юноша?» Каких трудов будет стоить и доставка стройматериалов в горы? Желчно спросил голос. Но ты же маг, — возразил Марстон. Использовать магию для строительства — это нонсенс, — отрезал голос. Так разбрасываться потенциалом. Да меня засмеют. Все проще, молодые люди. Когда крепость будет готова, я просто перенесу ее на предназначенное место в горах. «Ничего себе размах у дедули!» Подумала я и стала ждать, что будет дальше. «Как я понимаю, главная проблема заключается как раз в приобретении права собственности на ту горную гряду», спросил Дарвальд. «Зачем же дело стало?» «А дело в том, юноша...» откашлялся голос. «Что в тех горах обосновался отвратительный дракон, который никоим образом не согласен уступать мне в свои владения». Ты что с драконом справиться не в состоянии удивился марстон серьезно с чего вы взяли обиженно спросил голос вполне в состоянии но это потребует больших затрат сил таким образом мне придется долго восстанавливаться прежде чем приступить к переносу крепости на предназначенное ей место а на пустое место сразу найдутся желающие крепость же все равно еще не готова подал голос Марстен. «В основном готово», отрезал голос. «Оставшееся можно будет доделать на месте. И потом я сумею защитить ту площадку от посягательств до той поры, пока крепость не будет достроена, если, конечно, не израсходую силы понапрасну». «Одним словом, мы нужны вам, чтобы расправиться с драконом», спросил Дарвальд. «У меня засосало ложечкой Насколько я понимала, «Драконы — это такие огромные огнедышащие ящеры со скверным чувством юмора и привычкой жрать всех подряд». «Верно, юноша», — сказал голос. «Вас двое, вы молоды, полны сил, а у одного из вас, как я вижу, имеется драконий меч. Это не составит вам особого труда». «А что мы получим взамен?» Влез крестолюбивый Марстен. Как я поняла, о принципиальном согласии речь уже не шла. Начинался торг. «Свобода, юноша!» — хихикнул голос. «Я дам вам спокойно уйти. Можете даже пошарить в драконьем логове. Не возражаю. Того, что скопила эта тварь, хватит на целую армию». «А если мы откажемся?» — осведомился Дарвальд. «Не стоит, право». Огорчился голос, и Дарвальд, начавший было вставать из кресла, вдруг рухнул обратно. Мне показалось, что мирная мебель вдруг взбесилась и повела себя совершенно нехарактерным для кресла образом. Подлокотники крепко прижали руки Дарвальда, ножки страстно обувились вокруг его щеклодок, а кисточка от бахромы на обивке заткнула рот, так что маг в считанные секунды лишился способности к передвижению и словоизвержению. Он и дышал-то с трудом». «А ну, отпусти его!» — рявкнул Марстон. Наверное, он ожидал чего-то в этом роде, поэтому и не приближался к мебели. «По-хорошему говорю, отпусти!» Марстон выхватил из ножен свой меч, и я поёжилась. Сейчас полетят щепки. «Вы дурно воспитаны, юноша, я уже говорил», — брюзгливо сказал голос. «Что вы можете мне сделать?» Да я ж тут сейчас всё разнесу!» Удивлённый такой наглостью сказал Марстон и сделал шаг вперёд. Но не тут-то было. Пёстрый ковёр, до сих пор мирно лежавший под ногами мага, вдруг коварно извернулся и обвил ноги Марстона. Тот чудом не грохнулся и вознамерился было наделать из пудлого ковра лоскутков, но тут на него набросилась портьера. Хитрая тряпка вела себя, как живая, извивалась, вертелась и норовила опутать Марстона с ног до головы. Он, правда, распахал ее сверху донизу, но прыть у портьера от этого не убавилось. В конце концов, эта бархатная дрянь одной половинкой захлестнула меч, вторую подтолкнула Марстона сзади, а ковер с хорошим чувством момента дернул мага за ноги. Марстон с грохотом рухнул на пол. Меч, правда, он так и не выпустил, но толку-то! «Ну что, вы по-прежнему упорствуете?» — ехидно спросил голос. Вольно ему потешаться. Мне было очень обидно, что я ничем не могу помочь. Про меня вообще как-то позабыли. Или оно и к лучшему. В общем, я решила насолить противному владельцу голоса хоть чем-то. Под шумок открыла шкатулочку, стоявшую на кривоногом столике, и решила в ней порыться. Столик вел себя вполне мирно, Шкатулка тоже не собиралась откусывать мне пальцы, так что я спокойно удовлетворила свое любопытство. Увы, ничего ценного я в шкатулке не нашла. Там лежали какие-то плотно скрученные листы бумаги или пергамента. Я ж его никогда в жизни не видела, так что и не опознаю при всем желании. Ни тебе золото с бриллиантами, ни волшебной палочки. Я решила, а вдруг это ценные документы? Скажем, накладные на стройматериалы или генеральный план строительства, или там любовная переписка. Наверное, маг огорчится, не обнаружив бумаг на месте. Может быть, даже ногами затопает. С этой мыслью я сгребла все, что было в шкатулке, и кое-как засунула за пазуху. Все эти герои в кино вечно прячут свитки за пазуху. Со всей ответственностью заявляю, это страшно неудобно. Во-первых, снаружи заметно ибо свитки сильно выпирают. Во-вторых, они упираются в ребра. В-третьих, все время норовят проскочить в штаны. Может, надо было за голенище сапога прятать? События тем временем развивались. Марстон валялся на полу с пеленутой портьера и до манера кокона и зверски ругался. Наверное, этим семи падшим магам и на их черных небесах, не переставая. Дарвальд же, судя по тому, что кресло его уже не держало, согласился со всеми требованиями противного невидимого старца и теперь обсуждал с ним детали. Судя по кислой физиономии нашего старшего товарища, это предприятие ему очень не нравилось. Как ни странно, покинуть негостеприимную крепость нам удалось в полном составе. Даже меня в попыхах не забыли, вот ведь, а? Марстона, правда, пришлось держать за руки, чтобы он не разнёс строение по камушку. «Хорошо. но ну, а если мы сбежим, не выполнив поручение, Задал напоследок Дарвальд вполне логичный вопрос. Я и сама об этом думала. «Куда вы от меня денетесь, молодые люди?» Противно хихикнул голос. «Я сумею отыскать вас где угодно, и если вы меня обманете...» Я не пожалею на вас даже тех сил, что запас для приноса крепости. Не обольщайтесь. Со мной вам пока не тягаться даже вдвоём». «Асейда, твоя дочь?» Спросил вдруг не попад Марстон. «Да, а что?» С удивлением отозвался голос. «Она вам так понравилась? Хе -хе -хе. Нет, юноша, зять вроде вас мне не нужен». «Я ей не предлагал свою кандидатуру», — фыркнул слегка отошедший от обиды Марстон. «Я не к тому спросил. Ты в курсе, что твоя дочурка почевать изволит?» «Само собой», — хихикнул голос. «Юноша, я знаю о каждом вашем шаге на моей земле. С тех пор, как вы так удачно возникли прямо в центре моего любимого морока, да еще ухитрились его разрушить, я за вами неотступно наблюдаю». «Сейда пригласила вас к себе в замок по моему приказу. Я хотел лишний раз убедиться, что вы умеете не только драконьим мечом размахивать». «Убедился?» — мрачно спросил Марстон. «Разумеется», — ответил голос. «А что до Сейды? По делам ей впредь будет осторожнее. Пусть отдохнет девочка». «Глядишь, и отыщется какой-нибудь герой, а разбудит ее!» Мы отошли на некоторое расстояние от крепости, оглянулись, как-то одновременно поежились. Вечером крепость производила особенно зловещее впечатление. «Ну и зачем ты в лес с Сейдой?» — осведомился Дарвальд. «Да понимаешь, я подумал...» — оправдываясь, начал Марстон. если он ее разбудит, то совсем замком вместе, верно? Ну и лошадки наши тоже проснутся. А, симпатчик не прокатила. Ладно, оборовал сетование приятеля Дарольд. Всё равно источник зовёт нас в горы. Идём. Ага, буркнул Марстон. Будем уповать на то, что источник отыщется раньше, чем дракон, и мы можем смыться. Точно. — усмехнулся Дарвальд. — Иначе... Иначе нас ждут неприятности. Не сомневаюсь, что с драконом совладать мы сможем. Увы, я не уверен, что наш работодатель захочет оставить нас в живых после этого подвига. К чему ему конкуренты? А маг он сильный. Сразу после сражения с драконом я бы с ним связаться не рискнул. На этой оптимистической ноте разговоры окончились, и мы снова отправились в путь. На этот раз, правда, не пешком. Старый мерзавец явно стремился разделаться с драконом поскорее, а потому выделил магом лошадей. Про меня, как водится, забыли, поэтому мне снова пришлось ехать с марстоном А ну и к лучшему. Наездница из меня, прямо скажем, никакая. Ехать было скучно. Темнело, но Дарвальд явно стремился отойти как можно дальше от крепости, И я была с ним вполне солидарна. Марстон постоянно бурчал, что эти клячи ни в какое сравнение не идут с его вороным скакуном, что выезжены они отвратительно, что годны они только телеги таскать. «Замолчи, будь добр», — оборвал, не выдержав, Дарвальд. «Раз тебе так не в ссылись и иди пешком». Марстон, что удивительно, замолчал. А я задумалась. «Вот интересно, своего коня, он, помнится, в мотоцикл превращал? Дарвальд грозился марстона в жабу превратить. Так почему же они сами не могут ни в кого превратиться? Казалось бы, чего проще? Обернулся тем же конём или там небольшим дракончиком? Мигом до места долетел? Я наказала себе непременно спросить об этом у магов, когда они будут в более-менее хорошем настроении. Сейчас соваться к ним с расспросами я бы не рискнула. Так скучно прошли еще два дня. Хорошо, хоть провиантом на дорогу нас тоже снабдили. Иначе бы я взбунтовалась. Правда, угнетала невозможность помыться, но тут уж деваться было некуда. По пути я вспомнила было о свитках, но разбирать на ходу, что там написано, было невозможно, а Дарвальду было не до меня. Так что свитки перекочевали в его кладовку, а я по-прежнему маялась от безделья. Меня даже никто не похвалил за проявленное рвение. А вдруг там было написано что-то важное? Но нет, вот так всегда. Лошади, как не ругал их Марстон, передвигались вполне резво, так что вскоре впереди показалась заброшенная дорога, ведущая на перевал, где обосновался дракон. И вот, отпустив лошадей во свояси, на третий день мы докарабкались таки до перевала и поднялись на один из утесов. Если верить старому магу, дракон обитал где-то здесь, в одной из обширных пещер. Что верно, то верно, пещер тут было до черта. Лезть в них, ясное дело, вовсе не хотелось. Так мы и топтались посреди довольно обширной ровной площадки, наводившей на мысли о её искусственном происхождении. Было тихо. Вокруг громоздились горы. Солнышко сияло. Под нами велась лента заброшенной дороги, и не было видно ни души. Воздух был прозрачный-прозрачный, и уж не знаю, из-за этого или нет, но мне казалось, что скалы вокруг шевелятся. Валь. «А ты подумал о том, куда мы Юльку денем?» — спросил Марстон, нервно поглаживая рукоять меча. «Да? Куда вы меня денете?» — всполошилась я. Мне совсем не хотелось участвовать в битве с драконом. Да что там, мне даже смотреть на это не хотелось. «Может, в пещере спрячешься?» — предложил Марстон. «Ага, а оттуда вылезет какое-нибудь страхаиды и мной пообедает», — отмела я эту идею. «В пещерах всегда всякие чудовища водятся». «В здешних пещерах не водится чудовища последовал ответ. «А ты откуда знаешь?» — окрысилась я и обернулась к этому умнику Дарвальду. Дарвальд, однако, оказался озадаченным не меньше моего. Тогда я повернулась к Марстену. «Откуда ты знаешь?» «Я здесь живу», — последовал любезный ответ, и я, наконец, сообразила, что говорили вовсе не маги. Подавив желание грохнуться в обморок, я снова развернулась. Марстон вцепился в рукоять своего меча так, что я испугалась, как бы не сломал. Дарвальд слегка побледнел. А я поняла, что зрение меня не обманывало. Одна из скал в самом деле шевелилась. Словно легкое серое облачко скользнуло в сторону. «Вот это маскировка! Вот это я понимаю!» восхищенно прошептал Марстон, открывая колоссальную тушу дракона. Он был такой огромный, что я никак не могла воспринять его целиком. Взгляд выхватывал какие-то детали. То удобно сложившиеся кольцами длинное тело, то мощные когтистые лапы, то сложенные крылья. Золотая чешуя сверкала на солнце так, что глазам было больно. Наконец я встретилась взглядом с драконом. А ведь где-то я читала, что нельзя этого делать ни в коем случае. И оцепенела. Нет, я чего угодно ожидала, но только не такого. Морда у крылатого ящера не была ни злобной, ни ужасной, ни кровожадной. Она была веселой. Честное слово, на морде чудовища читалось самое настоящее веселье. Что, вы тоже пришли меня убивать? Весело осведомился дракон. Голос у него был не очень громкий, но гулкий. «Тогда давайте начнем побыстрее, я еще не обедал». И дракон начал медленно, явно работая на публику, разворачивать крылья. Процесс этот казался нескончаемым, оба мага явно пребывали в ступоре, поэтому я решила взять инициативу в свои руки и заорала. «Нет-нет, что вы! Вы не так нас поняли!» «Милая девушка, в горах кричать не рекомендуется», — укоризненно сказал дракон. Вы что, хотите, чтобы вон тот камушек упал вам на голову? От вас останется мокрое место. Вид будет безнадёжно испорчен. И потом... Как это я мог неверно вас понять? Я же отчётливо вижу. Вот передо мной двое магов. Явно не из последних. Лица обоих решительные, а у одного, если не ошибаюсь, а я крайне редко ошибаюсь, да будет вам известно, «Имеется драконий меч. Вы, правда, не вписываетесь в общую картину, но это пустяки. Наверное, вас просто не с кем было оставить». «Да нет же!» — заговорила я снова, опасливо косясь вверх. «Все не так. Вы только подождите. Я сейчас вам объясню». Дарвальд от моей наглости решился дара речи. марстон вообще прирос к своему мечу, да так и стоял, таращась на дракона. А я тем временем распиналась перед крылатым монстром, пытаясь вкратце рассказать всё, что знала владельце недостроенной крепости и его методах вербовки союзников. «Ах, вот в чём дело!» Удовлетворённо мурлыкнул дракон и сложил крылья. Мне полегчало. «Опять им не имётся. А вам, стало быть, нужен только источник». «Да!» Заорала я, забыв про нависший над головой камень. — Ну так идите, ищите его! — зевнул дракон во всю пасть. Мне чуть дурно не сделалось при виде такого набора зубов. — А старым дураком я ближе к вечеру займусь. В темноте его холупа будет гореть особенно красиво. Дарвальд, кажется, отмер и проделал руками пару пассов. — Ты чего? — шепотом спросил Марстон. — Сейчас. — тоже шепотом отозвался Дарвальд. «Источник должен быть где-то совсем рядом. Он... а...» И Дарвальд, пошатнувшись, вдруг рухнул, как подстреленный. «То есть рухнул бы, если бы Марстон его не подхватил?» «Ты чего опять, а?» Грозно спросил он бледно-зелёного, как молодая травка Дарвальда. «Где источник?» «Вот...» Дарвальд вытянул дрожащий палец, указывая как раз на дракона. «Интересно, почему я совсем не удивилась?» «Он — источник. Источник такой силы, что я не могу...» «Так, ну хватит уже умирать!» Марстон возмущённо встряхнул приятеля. «Что ты, как кисейная барышня? Соберись!» Тут до него, кажется, дошло. «Наш источник — этот вот и дракон?» «Да...» — прошелестел Дарвальд и, кажется, собрался скончаться на месте. Я его, в общем-то, понимала. Одно дело — говорить с драконом, находясь в изрядном отдалении от него, и совсем другое — попросить его поработать источником. Может, он не согласится. А потом, кажется, чтобы переместиться в иной мир, надо стоять рядом с источником. А я не хочу стоять рядом с этим драконом. Это он на приличном расстоянии такой интеллигентный. А если к нему подойти поближе, может, у него неизменные животные инстинкты взыграют. И вообще, у него коготь как раз с меня размером. Он меня может, невзначай, со скалы смахнуть и даже не заметит. Мне это надо?» Только я собралась изложить свои соображения по этому поводу магам, как дракон снова заговорил. «Ну что вы медлите?» — спросил он несколько нетерпеливо. «Или вы хотите полюбоваться, как будет гореть корепость старого идиота? «До заката ещё далеко, имейте в виду. Дни и нынче долгие». «Ой, знаете, у нас тут небольшие технические затруднения», — сказала я, понимая, что от Дарвальда сейчас проку мало, а Марстон тем более не способен к дипломатическим переговорам. «Да?» — удивился дракон. «Мимика у него была богатейшая, чего я никак не ожидал от гигантского ящера». «И в чём же дело?» «Не можете найти свой источник?» «Как раз наоборот», — скорбно сообщила я. «Уже нашли. Только это... в общем, это вы». «И что?» — иронически приподнял надбровные пластины дракон. «Вы боитесь ко мне подойти?» «И как вы только догадались!» — нервно хихикнула я. «Признаться, не знаю, как этим двоим, «А мне страшно. Может быть, это, как его, ну, вас не затруднит хвост немножко вытянуть, чтобы нам вплотную не подходить?» «Вале, этого хватит?» «Более чем», — прошелестил Дарвальд, не открывая глаз. Тут дракон не выдержал и засмеялся. «Не громко так, но где-то невдалеке явно случился обвал» а судя по белому облачку, зависшему над одной из вершин, там сошла лавина. Нет, я его понимаю. Не каждый день встретишь такую ненормальную компанию, как наша. Валь, соберись, — прошипел Марстон, снова встряхивая приятеля, ставя его вертикально и подталкивая к любезно протянутому драконьему хвосту. Дарвальд сделал над собой усилие, выпрямился, И принялся проделывать руками те же пасы, что я уже как-то видела на своей родной кухне. Дракон наблюдал за ним не без интереса, лениво разминая крылья. Наконец, дарвальдова шаманство сработало, мир словно подёрнулся лёгкой дымкой, и последним, что я видела, был величественно взлетающий дракон. Красиво, обалдеть. Чёрт возьми, жалко, что я не увижу, как будет пылыхать та противная крепость.